измена. Стояла жаркая осень 330 года до нашей эры. В садах светились прозрачные розовые виноградные грозди. Желтые, как мед, огромные дыни горами громоздились около низеньких глинобитных дворов. Македонине уже давно покинули Герканию. Нынче они разместились в дрангиане, где Александр занял дворец царя Дарангеанов. Хмурый и подавленный он почти не выходил из дворцовых покоев. Неприятности и несчастья последних месяцев угнетали его. В пути горцы украли Букефала, царь чуть не ослеп от гнева и от горя. Страшными угрозами уничтожить все племя Александр заставил их вернуть коня. Изменил Сатибарзан, Сатрап Арианы и погубил весь македонский отряд, который сопровождал его. Умер Никанор, сын Пармениона, преданный и любимый молодой полководец. И совсем недавно стало известно, что Бес надел царскую тиару и называет себя царем Артаксерксом, царем всей Азии. Забот и горя хватало. А в войсках среди солнечной азиатской тишины, томившей сердце, назревало недоброе. Теперь, когда они мучат огненная жара, когда воздух, Плывущий с гор свеж, как молодое вино, когда не надо думать о пропитании и воды для питья хватает, остается время для размышлений и раздумий. Македонские и алленские военачальники все чаще становились в тупик. Что делает Александр? В роскошных шатрах македонских вельмож возникали тайные разговоры, рожденные опасениями. Люди, которые когда-то встали стеной, Защищая права Александра на царство, ныне с неудовольствием, а порой с возмущением, обсуждали его действия. Создать единое государство, подчиненное царю. Было бы понятно, если бы захватить только западную часть Азии, но весь мир? Весь мир тоже можно захватить, но кем будем мы, македонине, в этом огромном мире? Нас не хватит, чтобы управлять всеми землями. Мы затеряемся среди варваров. Он заменит нас варварами. Нет, царь никем нас не заменит. Он хочет, чтобы и мы, и варвары были равны в его царстве. Это неслыхано, и этого не будет. А разве мало уже персов-телохранителей среди его этеров, а эти двадцать тысяч персидских мальчиков, которых он велел обучить эллинскому языку и нашему военному делу? Аристотель говорит, что варвар по своей природе раб. Как же будем мы наравне с рабами? А наш царь говорит, что эллины и варвары по своему рождению равны. Да, он это говорит, я сам слышал. В раздумье качал головой Мелиагр, военачальник фаланг. Государство, в которое войдут все народы. Оправить будет один Александр. Но это же пустая мечта. От звуки этих разговоров, этого недоумения и тоски бродили по лагерю, отравляя мысли людей. Это было как нагнетание солнечной жары в сухом лесу. Нужна была только искра, чтобы взлетело пламя. Александр, раздраженный дерзостью одного из своих хэтеров, Димна из Холестры, накричал на него и выгнал. Холестриец вышел глубоко оскорбленный. «Хватит!» В ярости повторял он про себя. «Хватит терпеть! Царь, который отрекся от своего народа, уже не царь мне!» Мрачные, со зловеще бегающим взглядом, он поспешно отправился к молодому Никомаху, с которым дружил и которому доверял. В полутьме храма, куда он отвел Никомаха, чтобы их никто не подслушал, Дин доверил ему страшную тайну. «Я решил убить царя». Он замучил нас всех своими безумными замыслами. Он замучил все войско. Помоги мне. Мы освободимся от него и вернемся домой. У юного Никомаха от ужаса замерло сердце. Он закрыл руками уши. Я ничего не слышал, Димн. Я ничего не знаю. Пухлые губы его дрожали, рыжеватые волосы взмокли на висках, но Димн не отступал. Мы найдем союзников, Никомах очень сильных союзников. Никомах по-прежнему удрожал, тряся кудрями. «Нет-нет, Димн, я не хочу, я не могу, я не буду!» Димн понял, наконец, что напрасно открылся Никомаху. Он мог бы сейчас же убить юношу, но тот был так беззащитен, что у Димна не поднялась рука. Никомах видел, как Димн схватился за оружие. «Ты можешь убить меня, Димн, но я не хочу, не буду!» Он вырвался из храма и побежал по улице, ослепленный слезами и солнцем. «Так смотри же, комах! глухо донеслось из храма. «Не выдай меня!» Юноша, удрученный тайной, который не мог вынести, долго бродил по узким, слепым улицам среди желтых глиняных стен. Он старался избежать встречи с кем-нибудь из своих друзей, которые сразу заметили бы, что с ним Случилось неладное. Молчать, забыть, выбросить из памяти сегодняшнее утро, как злое наваждение. Не было этого. Он не видел и не слышал Димна. Но помимо осознания он искал защиты и помощи. Блуждания привели его к Кебалину, к его старшему брату. Кебалин сразу понял серьезность положения. Знать это и не предупредить царя преступление, за которое надлежит смерть. Кроме того, ему стало страшно из-за царя. Если Александр умрет, что будет с Македонянами, Что будет с ним самим и его братом здесь, в такой далекой от родины и в такой враждебной стране? А кроме всего этого, он любил Александра. Я иду. Никомах ни о чем не спрашивал. Он понял, что брат идет к царю. Никомаху нельзя было идти вместе с ним, иначе Димн сразу догадается, что его хотят выдать. Кибален подошел к царскому дворцу и здесь остановился. Он не был достаточно знатен, чтобы войти к царю. Надо подождать, может, кто-нибудь из военачальников пойдет во дворец, а может, появится и сам царь. Вскоре на площади перед дворцом появился военачальник царской конницы Филота, сын Пармениона, окруженный свитой, пурпуровом плаще в сандалиях, украшенных золотом, Филота с надменной осанкой проходил мимо. Кибалин остановил его. «Прошу тебя, Филота, проведи меня к царю. У меня есть к нему очень важное дело. Прошу тебя, убеди его выслушать меня поскорее». Филота взглянул на него, будто зев с Олимпа. «Что за важное дело у тебя, что непременно надо говорить с царем?» Я знаю о заговоре. Царя хотят убить. Кто? Димн задумал убить царя. Он сам сказал Никомаху. Филота иронически усмехнулся. Что, друзья поссорились? И теперь один наговаривает на другого? Нет, Филота, тут не ссора, поверь мне. И скажи обо мне царю, я обязан предупредить его. Хорошо, скажу. Филота пожал плечами и прошел во дворец. Бежали минуты, уплывали часы. Тени на улицах стали фиолетовыми. Македонские вельможи входили во дворец и уходили из дворца. Смеялись, сидя на белых ступенях, македонские мальчики, дети знатных людей, взятые во дворец для услуг царю и для обучения. Кибалин терпеливо ждал. Наконец из дворца вышел Филота. Кибалин тотчас поспешил к нему. — Ты видел царя, Филота? «Конечно. Мы долго разговаривали с ним о разных делах. Ты сказал обо мне царю, Филота?» «Да как-то не было подходящей минуты». Филота прошел было несколько шагов, но остановился, обернулся через плечо. «Завтра я буду разговаривать с царем наедине. Вот тогда и скажу о твоем деле». И он ушел, сверкая расшитым плащом, тяжелыми золотыми браслетами, и драгоценными ножными короткого меча. Свита последовала за ним такая же надменная. Еще бы! Они служат одному из самых сильных и влиятельных военачальников во всем македонском войске. Солнце зашло, тьма накрыла город. «Нехорошее дело», — в раздумье сказал Кибалин, вернувшись домой. «Я не виноват, Кибалин», — жалобно отозвался Никомах. «Я не о тебе. Нехорошо, что Филота ничего не сказал царю». «Он скажет завтра, Кибалин». «А что, если те, твои друзья, придут к царю раньше нас и признаются? Или их поймают и заставят сказать? Как на нас посмотрит царь?» «Кибалин, мы ни в чем не виноваты». «В таких случаях оправдаться трудно. Меч сечет и виноватых» и невиновных. На другой день первой заботой было узнать, был ли во дворце Филота и сказал ли о нем царю. Кибалин почти весь день слонялся около дворца, лишь вечером он увидел Филоту. «Я совсем забыла тебе», — небрежно ответил Филота. «Скажу царю в следующий раз». Кибалин, угрюмый, расстроенный, понял, что надо искать к царю другие пути. Время проходит, опасность, быть может, совсем близка. Вот уже целых два дня он носит в себе тайну, которая сжигает его. Он набрался решимости и вошел во дворец. Стража преградила ему дорогу. На счастье, Кебалину увидел молодой Метрон, хранитель царского оружия. Метрон знал Кебалина и впустил его. «Проведи меня к царю, Метрон. У меня к нему очень важное дело». «Что мне сказать царю, Кебалин?» «Скажи, что его хотят убить!» Митрон побледнел. «Пройди сюда, жди здесь!» Митрон втолкнул Кибалина в комнату, где хранилось царское оружие, и захлопнул дверь. Кибалин слышал, как удалялись его торопливые шаги, затихая в глубине дворцовых покоев. Александр мылся в ванне. Это была та самая светящаяся зеленым лунным светом ванна из Оникса, взятая в лагере Дария после битвы при Иссе. Золотые флаконы с благовониями, сосуды с душистыми маслами и притираниями мягко мерцали в нишах под колеблющимся светом золотых светильников. Александр с наслаждением дышал запахом розовой эссенции, которую только что влили в прозрачную воду ванны. Легкая дремота, приятные грезы обволакивали его. Сам того не замечая, македонский царь, столько раз, ночевавший у костра в походной хламиде, все больше привыкал к роскоши. Внезапно в эту сладкую тишину ворвался чей-то тревожный голос. «Пустите меня к царю! Пустите! Дело не ждет! Царю угрожает опасность!» Сразу исчезло все покое, дремото, волшебное забытье. Александр накинул льняную простыню. «Пусть войдет!» Метрон дрожал от волнения. «Царь, тебя хотят убить, — это сказал Кибалин. Он вооружейный, я задержал его». Глаза Александра стали холодными и жестокими. Он потребовал одежду и стремительным шагом направился в оружейную Увидев его, Кибалин всплеснул руками от радости. «Царь, слава богам, я вижу тебя живым и невредимым!» Александр тут же вооружейный допросил его, Кибалин рассказал все, что узнал от брата. «Но ты, зная это два дня, молчал?» Кибалину пришлось рассказать про Филоту. «Я два раза просил его предупредить тебя, царь». «Два раза?» «Да, два раза. Он обещал, но не нашел времени, потому я здесь». «Два раза». И он два раза промолчал. Царь сел на скамью, плечи его поникли, словно на них навалилась тяжесть. Крепко сжав губы, он глядел в пол, покрытый изразцами, будто смертельно раненый человек. Расследовать заговор собрались ближайшие друзья царя, его Этеры. Велели схватить и привести Димна, послали за Филотой. Филота вошел, как всегда, с высоко поднятой головой. Он встретил холодный, выпрошающий взгляд царя и спокойно выдержал его, Он еще не знал, в чем его обвиняют. Димна принесли на руках. В ту минуту, когда царская стража пришла за ним, он ударил себя мечом. Его принесли и положили на пол, и тотчас на плитах возникло темное пятно крови. Александр подошел к нему. — Что вынудило тебя, Димн, на такое преступление? — с глубокой горечью сказал он. — Видно... «Тебе Филота показался достойнее македонского трона, чем я». Димн поднял на царя угасающие глаза. Хотел что-то ответить, но потерял сознание. Через минуту он умер. Этеры в смущении переглянулись. Умер единственный человек, который мог до конца раскрыть заговор. Александр отошел от него и опустился в кресло. Кибалин заслуживает крайнего наказания — если он скрывал заговор против моей жизни, — сказал он, устремив на Филоту потемневшие глаза. Но он утверждает, что в этом виноват ты, Филота. Чем теснее наша с тобой дружба, тем преступнее твое укрывательство. Смотри, Филота, сейчас у тебя благосклонный судья. Если ты еще можешь опровергнуть то, в чем тебя обвиняют, опровергни. Филота не смутился. Да, царь. Кибалин действительно передал мне слова Никамаха. Но я не придал им никакого значения. Друзья поссорились, и все. Я просто боялся, что здесь меня поднимут на смех, если я буду тебе рассказывать об этом. Царь указал ему на окровавленное тело Димна. Филота нахмурился. «Да», — сказал он, — «если Димн покончил с собой, значит, мне действительно не следовало молчать». Кругом... Сгустилась враждебная тишина. Филот оглянулся, и, увидев холодные замкнутые лица Эторов, их глаза, полные ненависти, вдруг бросился к царю и обнял его колени. «Александр, умоляю тебя, суди обо мне не по этой моей ошибке, а по нашей прошлой дружбе. Ведь я молчал неумышленно, я просто не придал этому доносу значения. Я ничего не знаю о Димне, я ничего не знаю о заговоре». Александр... Пристально глядел на него, стараясь понять не то, о чем он говорит, а то, о чем он умалчивает. Наконец Александр протянул Филоте правую руку в знак примирения и, тяжело вздохнув, ушел. Эту ночь было трудно пережить. Александр ходил взад и вперед в гнетущей тоске. гефестион который молча сидел в кресле, поднялся, чтобы уйти, но Александр остановил его. — Не уходи, гефестион не уходи. «Не оставляй меня, Гефестион». Он так умолял, словно боялся, что Гефестион исчезнет навсегда, если уйдет сейчас из его спальни, и он, Александр, останется один, совсем один, потому что он уже не знает теперь, кому можно доверять, если Филота все-таки изменил. Был ли он царю истинным другом, или затаил свое коварство до того благоприятного для его в дня, когда он убьет Александра, И сам станет царем. Изменял ли Филота Александру на его военном пути? Всегда отважный в бою, решительный и уверенный в себе, Филот был большим военачальником. Несмотря на доносы рыжей антигоны, Александр всю конницу отдал в его руки. А конница стала в македонских войсках решающей силой. С этой силой Филота сможет захватить царскую власть. А зачем ему эта власть? Александр знал зачем. Затем, чтобы повернуть все течение государственных дел по-своему. Так, как хочет он, Филота, как хочет Парменион, как хотят и еще некоторые полководцы, и о чем даже в палатках воинов идут строптивые разговоры. Об этих разговорах уже не раз сообщал преданный ему человек Евмен кардианец, его личный секретарь. Через его руки проходят не только военные дела, приказы и письма, но и доносы царю. Чего же хотят эти люди, противопоставляющие свою волю воле царя? Они хотят домой, в Македонию. Они считают, что достаточно взяли земли у персов, чтобы насытить и Македонию, и Элладу хлебом и плодами. Они считают, что идти еще дальше в чужие опасные земли нет никакого смысла что эти вздорные замыслы царя не стоят тех лишений, которые приходится им терпеть, и той крови, которую приходится проливать. Ни разу Александр не дрогнул в самых опасных и тяжких битвах. А сейчас ему казалось, что земля уходит у него из-под ног. Нет, пора положить этому предел. Он положит этому предел любой ценой. Он устранит все преграды и добьется того, что стало целью всей его жизни. Гефистион подошел к нему, положил ему на плечо ласковую руку. — Александр, успокойся. Завтра мы все соберемся и обсудим это дело. А сейчас ложись и усни. Надо, чтобы завтра у тебя была ясная голова. Александр посмотрел на него снизу вверх, как младший брат на старшего. Ему как никогда нужна была сейчас верная опора. «А ты не уйдешь, Гефестион?» «Нет, не уйду, Александр. Не уходи. Я усну спокойно, только если ты будешь рядом со мной. Я буду рядом с тобой, Александр». Суд войска На другой день у царя собрались все его ближайшие друзья, его этеры. Филоту не позвали, Велели прийти никомаху. Юноша повторил все, что сказал брат. Его выслушали и отпустили. Первым заговорил кратер. Один из близких друзей и лучших военачальников, энергичный, честолюбивый кратер не выносил высокомерия Филоты. Он возмущался, когда Филота самовлюбленно хвастался своими подвигами, своей доблестью и, не стесняясь, напоминал царю о своих заслугах. Кратера оскорбляло что он постоянно старался показать свое превосходство над всеми друзьями царя. Первый военачальник во всем войске и первый человек после царя. Сейчас был тот случай, когда кратер мог высказать все, что накипело на сердце. а если бы ты, царь, в самом начале этого дела посоветовался с нами, мы убедили бы тебя, если бы ты хотел простить Филоту, что лучше не напоминать ему... «Сколь он тебе обязан, иначе ты заставишь его в смертельном страхе думать больше о своей опасности, чем о твоей доброте. Но ты не имеешь основания думать, что человек, зашедший так далеко, переменится, получив твое прощение. И даже если он сам, побежденный твоей добротой, захочет успокоиться, я знаю, что его отец Парменион, стоящий во главе столь большой армии, не останется равнодушным к тому, что жизнью своего сына он будет обязан тебе. У Александра дрогнули брови. «Парменион, ведь есть еще отец Филоты, Парменион. Как же Александр не подумал о том, что у Филоты за спиной стоит такая сила?» «Часто бывает, — продолжал кратер, — что благодеяния вызывают ненависть». «Филота?» предпочтет делать вид, что получил от тебя оскорбление, а не пощаду. Значит, тебе предстоит бороться с этими людьми за свою жизнь, берегись врагов в своей среде. Друзья поддержали кратера. Филота не скрыл бы заговора, если бы сам не участвовал в нем. Даже простой воин, если бы услышал то, что сказали Филоте, поспешил бы предупредить царя, ведь сделали же это Никомах и Кибалин. А он, Филота, один из первых полководцев царя, не нашел возможности сказать ему о таком важном деле. И разве ты забыл, царь, как Филот отозвался на то, что жрецы объявили тебя сыном Зевса? Поздравляю тебя с принятием в сонм богов. Но жалею тех, кому придется жить под властью превысившего удел человека. Вот что он сказал тогда. Надо назначить следствие и заставить Филоту выдать остальных участников заговора. Так решили друзья царя — Гефестион, Неарх, Кратер, Эригий, Леонат, Фердика, Кен, Птолемей, сын Лага. Кен, потрясенный тем, что Филота, македонянин, мог задумать убийство своего царя, был особенно беспощаден. Кроме того, он был мужем сестры Филоты и боялся, как бы не подумали, что он, Кен, защищает его. Царь молчал. Наутро, будто ничего не случилось, по войску был объявлен поход. Филота, не спавший всю ночь, успокоился. Гроза миновала. Он остерегался разговаривать с кем-либо о том, что произошло. Друзей у него не было, братья умерли. А отец далеко, в Экботанах, как верный старый пес, сторожит сокровища царя. Целый день, как всегда роскошно одеты, Как всегда надменный, Филота разъезжал по лагерю, готовил к походу конницу. Воины настороженно следили за ним, торопливо проверяли снаряжение, чистили коней и попоны. Филота был строг и немилостив. Сам македонянин, он никогда не обращался к македонянам на родном языке. Он презирал язык своей родины, как презирал и воинов своих, пришедших из македонских деревень. В лагере никто ничего не подозревал, никто не чувствовал тучи, нависшей над головой блестящего военачальника-царедворца. Даже сам Филот беспечно отгонял тревожные мысли, начинавшие мучить его. В течение дня он встречал то кратера, то неарха, то кена. Ни один из них ничего не сказал Филоте, ни один не намекнул о случившемся. Молчат. «Хорошо это или плохо?» «Обойдется», — успокаивал он себя, «а этих негодяев Кибалина и Никомаха надо как можно скорее убрать, чтобы им неповадно было таскаться в царский дворец». Вечером у царя был назначен пир. Филота еле справлялся со своим волнением, позовут его на этот пир или нет. Все ли осталось по-прежнему, или судьба его уже изменилась. К вечеру пришли от царя с приглашением на ужин. Филота вздохнул. Обошлось. «Смотри же», — сказал он сам себе. «Смотри, Филота, будь осторожен, ты ходишь по острию меча». Царский пир на этот раз был недолог. Царь почти не прикасался к чаше. Он дружески разговаривал с Филотой, как всегда. Филота торжествовал. Враги хотели погубить его, но не удалось. Филота по-прежнему остается ближайшим другом царя — Царь по-прежнему доверяет ему. Вино вдохновляло красноречие Филоты, он много говорил, и царь внимательно слушал, не сводя с него глаз. В своей самонадеянности Филота не замечал, что друзья Этеры, сидящие рядом, сегодня не в меру молчаливы, и что в глазах царя застыло холодное отчуждение. Если бы Филота не был так самоуверен и самовлюблен, он бы уже теперь понял, что участь его решена. Наступила ночь, огни погашены. Дворец затих, гости удалились. Но в тот глухой полуночный час, когда менялась вторая стража, во дворец вошли друзья царя — Гефестион, Кратер, Кен, Неарх, Птолемей. Следом явились Леонат и Фердика. На всех в мерцании светильников тускло поблескивали военные доспехи и брецали мечи. Вокруг дворца стоял вооруженный караул. У всех выходов из лагеря стояли вооруженные отряды. Ни один человек не выйдет отсюда, чтобы отвести Пармениону весть, что его сын арестован. Триста вооруженных воинов неслышно подошли и окружили дом Филоты, чтобы взять Филоту и привести на допрос к царю. В доме было темно и тихо. Начальник отряда Атари постучался, никто не ответил. Встревоженный воин... Загрохал в дверь рукояткой меча. Никто не отозвался, стали ломать двери. Филота был дома, он спал так крепко, что ничего не слышал. Сказалась бессонная ночь накануне и неразбавленное вино, которое он пил на царском перу, обрадованный милостью царя. Филота не сразу понял, кто и зачем пришел к нему, и кто осмелился его разбудить. Сон еще туманил ему глаза. Внезапно его схватили за руки и заковали в цепи. Филота сразу очнулся и, увидев цепи на своих руках, понял, что все кончено. «Жестокость врагов победила, о царь, твое милосердие!» — сказал он упавшим голосом. И больше не произнес ни слова. Ему накинули на голову Хламиду и повели во дворец. Царские Этеры, его ближайшие друзья, всю ночь допрашивали Филоту. Александр ждал в соседнем покое. Он то ходил взад и вперед то ложился, а потом вставал снова, мучимый тоской и видениями. Он слышал голос матери, неистовой олимпиады, настойчивый и страстно заклинающий. «Убивай! Убивай! Их надо убивать!» То возникало перед ним тело его отца, царя Филиппа, с кровавой раной в груди, и теплая кровь падала ему на руки с кинжала убийцы. Ближайший его друг Филота, одаренный всеми милостями царя, Замыслил его убить. Иногда вдруг появлялась надежда. Может быть, Филота сможет оправдаться, и тогда все тяжко отпадет. И все будет снова как прежде. Все как прежде. Он и не знал до этой ночи, как хорошо было прежде. Но этого не случилось. К утру вошел Гефестион и сказал, что они вырвали у Филоты признание. «Вы знаете, как дружен был мой отец», «Своеначальником Гигелохом», — сказал Филота. «Я говорю о Гигелохе, погибшем в сражении». От него пошли все наши несчастья. Когда царь приказал почитать себя как сына Зевса, Гигелох сказал, «Неужели мы признаем царя, отказавшегося от своего отца Филиппа? Мы попали под власть Ирана, невыносимую ни для богов, которым он себя приравнивает, ни для людей» от которых он себя отделяет. Гигелох сказал, что если мы решимся возглавить его замысел, он будет нашим ближайшим соучастником. Но моему отцу его план показался несвоевременным. Еще был жив Дарий. Тогда убили бы Александра не для себя, а для Дария. Но когда Дария не будет, то в награду за убийство царя его убийцам достанется Азия и весь Восток. Этот план был принят и скреплен взаимными клятвами один мне же я ничего не знаю. Впрочем, теперь это для моей участи уже не имеет значения. Утром собрали войско. Воины стояли в полном вооружении. Филоту вывели, накрыв старым плащом. Царь вышел к войску, он был печален. Сумрачные бледны после страшной ночи допроса рядом с ним стояли его друзья. Александр не мог говорить, волнение душило его. Войско охватило тревога, хотя еще никто не знал, что произошло. Наконец Александр поднял голову. «Преступление едва не вырвало меня из вашего круга, о воины, и я остался жив только по милосердию богов. Крик и стон прошел по войску. Их царя хотели убить, их царя, их полководца!» Александр рассказал войску о заговоре Димна и злых замыслах Филоты. Он огласил признание Филоты, и когда было сказано все, Александр отдал Филоту на суд войска и ушел. Воины, возмущенные предательством Филоты, в ярости закидали его дротиками. По древним македонским обычаям суд над преступниками вершили войска, и Александр знал, что суд этот будет беспощаден. Смерть. Пармениона. Этим не закончилась черная полоса жизни. Македонии не вспомнили про ленкистийца. Три года царь возил его за собой в оковах, но все откладывал казнь, не то и антипатра, не то опасаясь его мести, ведь Линкистиц был его зятем. Возбужденное войско еще волновалось, когда выступил Атарий, тот самый Атарий, что привел на суд Филоту. «А почему ты дишь линкистица царь?» — крикнул он. «Пусть оправдается или пусть умрет!» Александр и сам понимал, что дело линкистица пора закончить. «Приведите ленкистийца!» Никто не узнал молодого блестящего царского этера. Полуголый, истощенный, заросший бородой человек стоял перед затихшим войском. Он горбился, у него не было сил стоять прямо, цепи оттягивали ему руки. Увидев Александра, он вздрогнул и попятился. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг к другу. «Говори», — сказал царь, — «оправдайся перед лицом войска. Я даю тебе эту возможность, которой ты, уличенный в злодеянии, недостоин. Оправдайся, если сможешь». Три года ленкистеец ждал этого дня. Три года обдумывал речь, которую он произнесет, если его будут судить. Эта страстно ожидаемая минута наступила. Ленкистеец поднял голову. «Я первый назвал тебя царем, Александр. Но ты первый и предал меня». Ленкистеец обернулся к войску. Перед ним стояла толпа вооруженных людей, разъяренные, настороженные глаза их, как острия мечей, направленных на него. И вдруг он почувствовал что не может произнести ни слова ну говори оправдывайся ликистиц сделал отчаянные усилия от его слов сейчас зависит не только свобода но и жизнь вздохнул подавил подступившее рыдания пробормотал что то но так ничего и не смог сказать он забыл все что хотел сказать совесть не дает ему солгать раздались голоса «Ему нечего сказать! Изменник!» Ленкистейца убили. Войско совершило свой суровый суд. Однако во дворце не наступило спокойствие. Филоту казнили, но остался в живых его отец Парменион. Парменион ничего не предпринимал против царя. обвинение ему предъявить было невозможно, их не было. Было только перехваченное письмо и в нем туманные строчки, внушавшие подозрения. «Сначала позаботьтесь о себе», — писал Парменион своим сыновьям, Филоте и Никанору. «Затем о своих. Так мы достигнем желаемого». Было еще признание Филоты, быть может, вынужденное. Но и Александр, и ближайшие его друзья, и советники понимали, что Парменион — Лишивший своего последнего сына, никогда не забудет и не простит этой утраты. Кто поручится, что он теперь не поднимет против царя доверенное ему войско? И разве не замышлял он уже и раньше, по словам Филоты, убить Александра, договариваясь с Гигелохом? «Измену надо уничтожить с корнем», — сказал на тайном совете Кратер, «иначе будут тяжелые последствия». Все согласились с кратером. Кратер высказал то, что царь сам уже считал неизбежным. «Пусть будет так», — сказал Александр, утверждая смертный приговор Пармениону, человеку, который уже давно тяготил его и мешал ему. На рассвете, когда небо чуть позеленело на востоке, из лагеря выступил отряд арабских всадников на быстроходных драмадерах. Драмадеры бежали длинным шагом, почти не останавливаясь, в сторону Мидии, опережая самые быстрые вести, которые могли прибыть туда из лагеря царя. Возле экбатан, когда уже никто не мог ни подстеречь, ни остановить их, всадники сбросили белые арабские бурнусы и уже в своих македонских одеждах въехали в город. Стояли ясные безветренные дни. В такие дни отчетливо видны очертания гор и леса, косматым плащом, спадающие по склонам. В такие дни хорошо дышится, душа освежается бодростью, и человек чувствует себя почти бессмертным. В такие дни Парминьон любил бродить в садах старого дворца индийских и персидских царей. Все было дано для счастья, тишина, безопасность, роскошь дворцовых покоев, прелесть медийской природы, слава, известность, почитание, власть. Но Корминийон был печален. Это была печаль о погибших сыновьях. Двое сыновей его умерли, оба молодые. Их ждала жизнь полная славы, а они умерли даже не в бою. Гектор утонул в Ниле, Никанор умер от болезни. Остался один Филота, его опора, его гордость. Это была печаль старости, которую он здесь, в Акботанах, начал отчетливо и болезненно ощущать. Ни красота женщин, ни богатство, ни разгульные перы, похожие на те, что шумели при царе Филиппе, не волновали его. Как много отнимает старость у человека и как мало дает взамен. Что она дает? Спокойствие чувств, равное холодному безразличию. Груз воспоминаний, тяготящих сердца. Боль неотомщенных и непрощенных обид. Его все забыли. Молодым не нужны старики. Парменьон присел на каменную согретую солнцем скамью. Прекрасная лиственница раскинула над ним светлую шелковую хвою, пропуская рассеянный солнечный свет. А старики молодым очень нужны. Молодые сами не понимают этого. Для совета, продиктованного жизненным опытом, для помощи, для руководства. Впрочем, Может быть, это к кому-нибудь и нужно. Но не царю Александру. Много непонятного делает этот своенравный человек, много бессмысленного и ненужного. «Ну, давай разберемся», — сказал Парминьон, обращаясь к самому себе. «Старые одинокие люди часто разговаривают сами с собой. Давай разберемся. Зачем нам строить мосты и дороги в земле варваров? Зачем устраивать больницы и академии?» Зачем чинить плотины и каналы в Египте? Зачем строить Александрии по всей азиатской стране? Что сказал бы царь Филипп, видя, как неразумный его сын растрачивает огромные сокровища и силы македонской армии? Не спорю, он умеет побеждать, он захватывает города один за другим. Но как часто случается, что он ради ничтожного чертежа на карте гонит войско в самые неприступные места? А зачем? Видите ли, ему надо знать, что там находится. «Ах, царь Филипп, почему ты умер так рано?» «Видишь ли, Парменион», — отозвался царь Филипп, «я бы не смог совершить того, что совершает Александр». Царь Филипп сидел с ним рядом на каменной скамье. Солнечный свет рассеянной нежной хвои лиственницы падал на его кудрявую голову и широкие плечи. «А кому это нужно, царь? Кому нужно то, что делает Александр?» «Будущим поколением, Парменион!» Александр завоевывает новые земли для нашей бедной маленькой Македонии и для городов Великой Лады, которые вечно сидят без хлеба. Он налаживает торговые пути, которые позволят купцам свободно провозить товары по всем странам. В городах, которые он строит по всей Азии, будут жить наши македонине. Подумай, мы с тобой властвовали только над какими-то полудикими племенами варваров, а наши потомки будут властвовать над всем миром. Над всем миром. Филипп, ты подумай сам, может ли один человек, даже самый великий, править всем миром? Каждый народ хранит веру своих отцов в свои обычаи. Каждый народ любит свою родину и будет всегда стремиться сбросить нашу власть. Мы можем захватить весь мир, но не сможем удержать. Чистолюбие Александра стало его безумием. Ведь и Антипатр держится тех же убеждений, что и я, а мы оба, и Антипатр и я, твои старые боевые друзья, Филипп, мы всегда были преданы твоему дому. Однако согласиться с неистовыми и неразумными устремлениями Александра я не могу, Филипп. Уж не думаешь ли ты изменить ему, парменон? Я никогда не изменял своим царям. Однако если царь вершит дела, не согласные с моим разумом, легко ли мне подчиняться ему, Филипп? Я еще могу держать копье в руке, я могу командовать армией. Разве мало я одержал побед в жизни? Разве я не могу побеждать и теперь, а я вот сижу здесь, сторожу сокровища? «Правильно он поступает, по-твоему?» «Будь мудрым, Парменион!» «Видно, пришло наше время уходить с дороги и не мешать молодым». «Пойдем, Парменион, пора! Пойдем, Парменион!» «Парменион!» «Парменион вздрогнул, открыл глаза. Тонкая тень лиственницы лежала на скамье». «Парменион!» «Перед ним стоял начальник стражи. Парменион в замешательстве глядел на него, Он еще слышал голос Филиппа. «К тебе посланцы от царя Александра, Парменион». Парменион очнулся. «Они во дворце?» «Нет, они идут сюда». Четверо македонин в блестящих доспехах шли к нему по аллее. Парменион встал и пошел им навстречу. Солнце слепило ему глаза, и он не сразу узнал, кто явился к нему. «Вспомнил-таки обо мне царь», — подумал он. «Но кто же это?» «Стратеги?» «Мидии? Ситалк? Клеандр? Минит, Что им нужно от меня? А это неужели Полидамант?» «Да, это он, его любимый военачальник и друг, который столько раз ходил с ним в сражения и столько раз стоял рядом с ним в самых жестоких боях. Полидамант, Парменион в волнении, протянул к нему слегка дрожащие руки. «Значит, еще любят меня боги». «если они решили привести тебя ко мне». Полидамант постарался улыбнуться, но кровь отхлынула от его лица, и улыбки не получилось. Однако Парменион в своей радости ничего не замечал. Он также сердечно приветствовал и остальных гостей, ласково повторяя их имена. «Клеандр, Ситалк, Менит!» «Как поживает царь?» — спросил он. «Я давно уже не получал от него никаких известий». «Ты узнаешь это из письма» ответил Полидамант, подавая ему письмо, запечатанное печатью царского перстня. Парминьон тут же прочитал письмо. «Царь готовит поход на Арахозиев», — сказал он, задумчиво свертывая свиток. «Деятельный человек, он никогда не знает отдыха, однако, достигнув столь большой славы, он должен беречь свою жизнь и не бросаться в битвы так безоглядно». «Вот еще одно письмо тебе, Парменион», — вдруг потеряв голос, сказал Полидамант, подавая письмо, запечатанное перстнем Филоты, снятым с его мертвой руки. Бледные в красных веках глаза старого полководца осветились счастьем. «Сына!» — Парменион сломал печать, свиток развернулся. В это мгновение Клеандр ударил его мечом. Парменион пошатнулся, не понимая, что произошло — Свет в его глазах погас. Он упал. И тут же все остальные пронзили его уже мертвого своими мечами, выполняя волю царя. Начальник стражи увидел это. С криком ужаса он побежал к войску в лагерь. Пармениона убили. Измена! Убили Пармениона! Войны, схватив оружие, хлынули к воротам сада, готовые растерзать убийц. Но подоспела вооруженная свита и заслонила посланцев царя. Воины трясли ворота, кричали, проклинали, угрожали, что разломают стены. «Выдайте убийц! Кровь за кровь! Впустите сюда их военачальников!» — приказал Клеандр. Разъяренные воины вошли, сжимая в руках оружие. Полидамант поднял и показал им письмо с печатью царя. Это было письмо к войску. Услышав, что царю угрожала измена, воины притихли и разошлись. Но не все. Осталась большая толпа над окровавленным телом старого полководца, с которым прошли столько земель и выдержали столько сражений. — Позволь, Клеандр, хотя бы похоронить его. — Нет, — отвечал Клеандр, — нельзя отдавать погребальных почестей изменнику. Воинам уже стало известно, что Клеандр — среди тех, кто принял начальство над войсками Пармениона, и они снова упрашивали его. Он. Так долго служил царю Клеандр, ему семьдесят лет, а он, как юноша, выполнял все приказания царя, не лишая его последнего пристанища. Клеандр боялся, что этим оскорбит царя, но сердце его не выдержало. Он разрешил похоронить Пармениона, и воины-македонини по македонскому обычаю сложили своему полководцу высокий погребальный костер. Как буря идет по лесу, так и весть о том, что казнен за измену Филота и убит Парменион, пошла по войскам. Все родственники и друзья этой семьи с ужасом ждали ареста и смерти. По старому македонскому закону, все родственники, изменника и люди, близкие ему, должны быть казнены, хотя бы сами они и были никак не причастны к злодеянию. Некоторые из родственников Пармениона тут же покончили собой. Все равно смерть, а может быть и пытка. Многие из них в смятении и отчаянии бежали в горы. Лагерь волновался. Александр, узнав об этом, вышел к войску. «Пусть родственники и друзья Парминьоны и Филоты остаются в лагере. Я должен был бы по нашему македонскому закону их казнить, но я своей царской властью отменяю этот закон. Виновен только виновный, а виновные уже наказаны». Буря в войсках улеглась. Родственники Пармениона вернулись в лагерь. Зреющее сопротивление было задушено, уничтожено, убито. Теперь Александр мог диктовать свою волю, и никто не смел прикословить ему.